В этой сложной ситуации он уступил своей тёще, потому что он должен был подчиняться матери, он уважал и митрополита тоже, поскольку почитал церковный сан, и не мог пренебречь его мольбой. Прекращая войну, Владимир и Святославичи возложили на святополка задачу наказания Давыда. Запуганные и Святополком, и Володаром, братом Василько, Давыд освободил Василько. Это, однако, не удовлетворило его противников, и они начали войну, которая еще больше разрослась за счет конфликта между Святополком и Ростиславичами, сыновьями Ростислава Владимировича. В конце концов, князья снова съехались на совет в Юветичах, и решили дело, лишив Давыда Волынского княжества. Ему отдали город бужск для пропитания. Тысяча сотый год. В следующем году состоялась еще одна встреча князей, на которой они заключили мир с половцами. Этот мир продлился недолго, потому что в 1103 году, по словам летописца, Господь вложил благородную идею в сердце русским князьям, Святополку и Владимиру. Они решили пойти войной на половцев и захватить их земли. Князья предложили Святославичам принять участие в походе. Олег, ссылаясь на болезнь, отказался, а Давыд принял предложение. Компания была очень удачной, 20 половецких князей были убиты, и один взят в плен. Была захвачена огромная добыча — овцы и коровы, лошади и верблюды, кибитки и рабы. Половцам потребовалось четыре года, чтобы восстановиться. В 1107 году два половецких князя, старый Боняк и Шарухан, совершили набег на Переяславльские земли. Они, однако, были отбиты и понесли большие потери. Четыре года спустя наступила кульминация. В 1111 году союзные войска трех русских князей, Святополка, Владимира и Давыда, прошли глубоко в степь, достигнув Дона. Город Шарукань сдался, и его жители встречали русских дарами, рыбой и вином. Основные половецкие силы были тогда разбиты на берегах сальницы. Триумф русских был беспрецедентным, а поскольку главную роль в походе сыграл Владимир Мономах, его популярность резко возросла. Хотя святополк и принимал участие в походах против половцев, его внимание в основном было обращено на запад. Он выдал одной из своих дочерей замуж за польского короля Болеслава II, 1102 год, а другую за сына короля Венгрии, 1104 год. Эти династические браки имели целью укрепить дружественные связи между Русью, Польшей и Венгрией, но Святополк, кажется, был больше заинтересован в развитии торговых отношений, чем в дипломатии как таковой. Набеги половцев должно быть несколько лет осложняли путь в Византию по Днепру, и русские купцы хотели расширять экономические связи с западными странами. Поскольку Святополк пытался монополизировать торговлю солью на Руси, он надо полагать, мечтал получить галицкие соляные рудники. Но нельзя было надеяться, что Растиславичи уступят их. Он мог, однако, закупать соль на Величковских копьях в Польше. Хотя русские одержали внушительную победу над кочевниками к концу правления святополка II, опустошения, произведенные половцами до кампании 1111 года, были достаточно серьезными, чтобы расстроить, Экономическую и социальную жизнь южных районов Руси Потери населения, по всей вероятности, были ужасными